Словом, которым пользовался, говоря о женах своих сослуживцев. Скажем, жена Билла Джессупа очень приятная леди, но и женщинами тоже. Он называл их девками. Девки то, девки сё. До нынешнего момента она никогда не осознавала, как ненавидит это коротенькое противное слово. Девки. Похоже на звук, который сдаешь, когда удерживаешь рвоту. Забудь о нем, Рози, его здесь нет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 Она представляла занесенный над ней кулак Нормана со сверкающим кольцом, на котором выграверные слова «исполнительность», «верность», «готовность к подвигу». Слова становились все больше и больше, пока не заполняли весь ее мир, но... Но... Это время прошло, слава богу. «Мне кажется, я на самом деле неплохо справилась с работой», — сообщила она женщине на картине.